Глава 13. Второе кресло. Ищите Лауру. Когда барон открывал дверь, в его душе преобладала довольно странная смесь ярости, досады и жалости. Эта женщина явилась к нему, чтобы уничтожить на корню успех, достигнутый им не без некоторых усилий в салоне госпожи де Мариньон. Возможно, она оставалась здесь так долго, чтобы просто испортить ему настроение. Луице готовился к встрече с разъяренной фурией, и каково же было его удивление, когда он обнаружил госпожу де Фаркли всю в слезах. Когда он подошел к ней, она, сложив руки, произнесла в совершенном отчаянии. «О, сударь, сударь! И последний удар суждено было нанести вам!» «Мне, сударыня!» — растерялся Луицы. «Я, право, не понимаю, что вы хотите сказать и о каком ударе речь!» Госпожа де Фаркли изумленно взглянула на Армана и уже спокойнее произнесла. «Посмотрите на меня хорошенько, барон. Узнаете ли вы меня?» «Конечно, сударыня. Можно ли не узнать прекрасную женщину, которую я встретил вчера у госпожи де Мариньон? Затем я видел вас в опере, а на свидании сегодня вечером я просто не смел надеяться». «Тогда скажите, пожалуйста», — продолжала Лаура, — «Почему вы сели рядом со мной в гостиной госпожи де Мариньон?» Луица опустил глаза и ответил со смиренным нахальством человека, не желающего хвастаться победой. «Но, сударыня, что же тут такого необычного, если кто-то хочет с вами познакомиться?» Лицо госпожи де Фаркли исказилось. Внезапно побледнев, она дрогнувшим голосом прошептала. «Понимаю вас, сударь». «Мне не должно казаться странным, что первый встречный хочет затащить меня в постель». «О, сударыня!» «Да-да, это ваши мысли, сударь!» Едва сдерживала слезы и рыдания Лаура. Но почти тут же, волевым движением как бы взяв власть над своими чувствами, она продолжала вымученно веселым голосом. «Да-да, это ваши мысли, сударь. Но я не думаю, что вы как следует рассчитали все последствия». «Стать любовником такой женщины, как я, знаете ли вы, что это очень опасно?» «Я не более труслив, чем другие», — как можно нахальнее улыбнулся Луицы. «Вы так считаете?» — усомнилась госпожа де Фаркли. «Так вот, клянусь вам, сударь, что если бы я приняла ваше ухаживание, у вас поджилочки бы затряслись». «Давайте испытаем мою храбрость», — придвинулся поближе Луицы. «Тогда увидим, так ли это». «Ну хорошо», — поднялась госпожа де Фаркли. «Я могу стать вашей любовницей, сударь. Но предупреждаю, впрочем, вы уже должны были уяснить это. Я падшая женщина». «Кто это сказал?» Луицы пытался унять возбуждение госпожи де Фаркли. «Я, сударь». «Я говорю это прямо, не вводя себя и вас в заблуждение». Уже много долгих мучительных лет «Я страдаю от всяческой, возводимой на меня напраслины. И теперь я хотела бы разок оправдать эту клевету. Вы мой избранник, я буду вашей, если только у вас хватит смелости взять меня». Столь резкое и категоричное признание ошеломило барона, и в течение нескольких минут он никак не мог прийти в себя. Госпожа де Фаркли села и грустно улыбнулась. «Я же предупреждала, господин барон» что вам станет страшно». «Не совсем так, сударыня», возразил Луицы, стараясь взять себя в руки. «Признаться, столь нежданное величайшее счастье просто переполнило меня, и я несколько растерялся». «Вы лжете, сударь», не отступала госпожа до Фаркли. «Просто вы не рассчитывали столь легко преодолеть обычное женское сопротивление, через которое я так быстро переступила». Луицы был совершенно сбит с толку. Подобное бесстыдство было за пределами его воображения. Он и предположить не мог, что госпожа де Фаркли, если и пожелает затеять с ним игру, то сделает это в такой час и в его собственном доме. Помолчав какое-то время, он, наконец, выдавил из себя. «Сударыня, честное слово, я не совсем вас понимаю. Но тогда, — пожала плечами госпожа де Фаркли, — мне не остается ничего лучшего, как удалиться». «Только осмелюсь предположить, — она взяла в руки перчатки, — что у вас хватит честности убедительно объявить всем, что женщина, посетившая вас в десять часов вечера и ушедшая в час ночи, не отдалась вам, как говорят, отдалась многим другим». Лаура поднялась, и тут Луица наконец сообразил, каким недоумком он выставил себя в глазах своей гости. К тому же до него дошло, что такое пренебрежение ею, вызвавшее головокружительный успех в гостиной госпожи де Мариньон, его же собственные друзья сочтут полным идиотизмом. Не говоря уж о том, что поступок, который в 10 часов вечера сойдет за пренебрежение, не в самом плохом смысле слова, после полуночи превращается в натуральное скотство. Можно отказаться от свидания с хорошенькой женщиной, но никак нельзя прогонять ее, когда встреча уже состоялась. А потому барон взял Лауру за руки и, пытаясь усадить ее обратно, произнес как можно вежливее, что до сих пор ему не очень-то удавалось. «Мы с вами с ума сошли оба, и говорим друг другу, Бог знает какие глупости. Вы, конечно, имеете полное право злиться на мое долгое отсутствие, но разве есть грех, который нельзя искупить?» «И разве пару часов неприятного ожидания нельзя простить за бесконечную преданность и любовь, которую вы так искусно умеете внушать?» Госпожа де Фаркли села и довольно-таки жестко произнесла. «Забавно будет посмотреть, судри, на ваши попытки объяснить все сумасбродством или глупостями, как вы изволите это называть». В эту минуту Луица посетила странные мысли. Он вспомнил, что обещал себе, в том случае, если ему удастся вновь встретить госпожу Делуа. Обладать госпожой де Фаркли в десять часов, как только она появилась у него, то есть обладать ею точно так же, как и множество других франтов, которым она уступила или отдалась, это было бы не так уж привлекательно. Но возобладать над ней, показав предварительно, что он вроде как и не желал ее, Заставить поверить всерьез в искреннюю и почти безумную страсть, до того оскорбив полным презрением вот что показалось Луице оригинальным и не лишенным прелестной новизны поступком. Это стоило некоторых трудов, тем более перед такой искусительницей, как госпожа Де Фаркли. И с этого момента он воспылал Клауре самой настоящей страстью, будто и в самом деле полюбил ее. Все эти размышления промелькнули в голове барона с быстротой молнии, и, нежно склонившись к лауре, он произнес. «Да нет же, сударыня, нет, это было бы совсем несложно, объяснить все сумасбродством или глупостью. Вы говорили слишком уж откровенно, чтобы я мог дать такое объяснение своим поступкам. Но если бы ваши слова не были искренни, то, признаюсь, мне было бы невозможно оправдаться. Буду просто очарована». Пыталась улыбнуться госпожа де Фаркли. «Если обнаружу, что хоть раз в жизни откровенность пошла мне на пользу, да, сударь, это будет прелестно посмотреть, как вы попытаетесь доказать мне, что ваше отсутствие не было вызвано презрением, а все ваши последующие действия и слова не являлись еще большим оскорблением». «Что ж, не на откровенность откровенностью». «Да, мое отсутствие и все мои последующие действия и слова — ничто иное, как оскорбление». «И вы рассчитываете их искупить?» — с горечью сказала госпожа де Фаркли. «Уж не знаю, удастся ли», — вздохнул Луицы. «В любом случае я скажу вам всю правду и судите сами. Нус, я слушаю». Вы произнесли довольно страшное слово, сударыня. «И я от всей души прошу у вас прощения за то, что повторю его». «Так вот вы назвали себя падшей женщиной». Слово, выскочившее у госпожи де Фаркли в горестном негодовании, заставило ее побледнеть, когда она услышала его из уст Армана. Заметив это, он был тронут и попытался приблизиться к Лауре, но она остановила его легким движением руки и сказала приглушенно, «Не обращайте внимания, я вас слушаю». «Ну что ж, сударыня, мне очень трудно говорить» но это слово должно вам объяснить все мое поведение». «О да», — грустно произнесла Лаура, — «я прекрасно понимаю все ваше презрение. И тем не менее, редчайший случай, чтобы мужчина так жестоко бил женщину, как бы низко она ни пала, не причинившую, между прочим, ему ни малейшего вреда». «О, сударыня, как вы не правы!» — воскликнул Луицы. И захваченный идеей, заставлявшей говорить его исполненным чувственности тоном, продолжил. «Нет, сударыня, не это заставило меня обидеть вас. Моя грубость, презрительность и жестокость – все только от того, что я почувствовал приближение любви. Любви к вам, сударыня. Не может быть, Лаура не смогла удержаться от возгласа полного надежды. Так это только от любви? О да, сударыня!» «Воспламенившись действием ломаемой им комедии, выпали луицы. Да, сударыня, и вы должны понять, что в тот момент, когда я почувствовал зарождение этой любви, я задрожал и струсил, как вы и догадались. Ибо, как вы сами сказали, вы женщина падшая. А между тем вы прекрасны, сударыня, и ваша красота обладает той силой, что разжигает воображение». Вы обладаете тем необъяснимым притяжением, что заставляет мужчин падать к вашим ногам. Вы принадлежите к тем женщинам, ради которых, как мне кажется, жертвуют жизнью и больше того честью и положением в обществе. Вот как вы вошли одновременно и в сердце, и в мысли мои, как женщина падшая, и в то же время, как обожаемое создание, ради которого можно забыть обо всем. Так вот, сударыня, Еще в ту минуту, когда я почувствовал влечение к вам, я отступил и бы просто испугался, устрашился этой любви. Первое испытанное мной ощущение сразу дало мне понять, сколь длительны будут предстоящие мучения. Дай бог, если не на всю жизнь. Подобная любовь, сударыня, подобная любовь приводит к безобразной ревности. И я полагаю, вы ее уже испытали. Эта ревность относится не к будущему или настоящему, а к давнему прошлому. И никто на свете, даже сам Господь Бог, не в силах погасить ее пламя. Можно насадить на острие шпаги любовника-изменщицы, можно всадить пулю в лоб бывшему любовнику, воспоминания о котором особенно омерзительно. Но что нельзя убить сударыня, так это погубленную репутацию, И невозможно начать новую жизнь, которую я бы не назвал преступной, но потерянной точно. Понимаете ли вы теперь весь ужас любви абсолютной, всеобъемлющей и к тому же оспариваемой обрывками прошлого, любовь, на которую то и дело претендуют десять, а то и двадцать, тридцать бывших возлюбленных? Это адская мука, сударыня, мука, вместо которой я бы предпочел вынести вашу ненависть». Госпожа де Фаркли бледнела и дрожала все сильнее при каждом слове Луицы, заметив это он продолжил уже мягче. «Я кажусь вам несколько грубым, не так ли? Ну, конечно, было бы куда учтивее, если бы я оценивал вас так же, как многие другие, то есть видел бы в вас женщину на пару ночей, не более того. И если бы меня не подавила мощь несказанного очарования, что витает в воздухе вокруг вас и которая в данный момент помутив мой разум, заставляет меня говорить откровенные вещи, не предназначенные для ушей обыкновенной женщины». Слушая, госпожа де Фаркли смотрела на Луицы с робкой радостью в глазах и опасливым восторгом, которые, казалось, ей не удавалось скрыть. Наконец, сделав отчаянные усилия, она проговорила. «Арман, неужели вы не кривите душой?» Арман, учтите, в ваших руках последняя надежда жизни, сплошь состоявшая из несчастий. Подумайте, Арман, что обмануть сейчас значит убить меня. Ответьте же, Арман, как перед Богом, любите ли вы меня? Можно ли верить вашим словам? Барон, со страстью разыгравший комедию, не прочь был узнать, как Лауре удастся сыграть свою роль, и потому воскликнул с выспреннею восторженностью: "Да, Лаура, я вас люблю!" «Страстью безумца, страстью, пришедшей из преисподней!» «Нет», — горячо возразила Лаура, — «эта страсть внушена небом, Арман. Это любовь искупления, и она принесет нам неземное счастье, ибо не даст вам повода краснеть или стыдиться ее». При этих словах Луицей чуть не лопнул от распиравшей его гримасы и заерзал в кресле, ожидая услышать очередную романтическую историю в финале которой Лаура окажется непорочной, как белоснежная голубка, но госпожа де Фаркли вдруг запнулась. «Не сегодня, Арман, сейчас уже поздно». Она улыбнулась печально, но счастливо. «Завтра, завтра вы узнаете историю моей жизни. Одного слова было бы достаточно, чтобы все объяснить, но пока я не имею права произносить его. До встречи». Луица не стала ее удерживать, ограничившись рьяным вопросом. «Встречи? И где? Когда?» «Не здесь», — ответила Лаура. «Я поставлю вас в известность, ибо отныне я могу войти в этот дом только в качестве баронессы де Луицы». Арману едва хватило самообладания, чтобы не расхохотаться тут же при Лауре, но, обходительно проводив гостю, барон не удержался от громкого смеха. «Умора, да и только! Не переборщил ли я со своими хитростями?» «Уж слишком большой успех. Госпожа де Фаркли в качестве баронессы де Луицы? Либо я великий комедиант, либо эта кукла держит меня за полного идиота». Луицы еще не закончил свой внутренний монолог, как вдруг узрел дьявола в том самом кресле, из которого тот неожиданно исчез еще утром. Сатана, как ни в чем не бывало, дымил недокуренной поутру сигарой. «Ба, и ты здесь!» – опять покатился со смеху барон. Каким ветром тебя унесло сегодня утром? Думаешь, ты не настолько мне надоел, чтобы терять время, будучи третьим в твоей содержательной беседе с господином демареем. Ах да, ты прав, бес. Я уж и забыл, как этот нахал посмел обратить тебя в бегство. А что теперь тебе здесь надо? Мне? Ты же сам просил меня рассказать тебе кое-что о госпоже де Фонтан, кажется. «Ну вот еще», — фыркнул Луицы, — «не очень-то она мне нужна. Опять какие-нибудь душещипательные скандалы. Я начинаю полагать, что жизнь женщин только из них и состоит. Признаться, мне все это порядком надоело». «Барон, дьявол не отступал. Вы понаделали немало глупостей ради того, чтобы вынудить меня на длительные повествования, когда мне вовсе того не хотелось». «Берегитесь, вы можете совершить еще большую ошибку, отказавшись выслушать меня сейчас, когда я в доверительном расположении духа. Смотрите, уже час ночи. У вас есть еще часок, чтобы вытерпеть мой рассказ, и еще час, чтобы...» Мистер Сатана!» — прервал дьявола Луицы. «Я лично хочу спать. К тому же у меня пропало всякое желание высказывать нелестные замечания по адресу госпожи де Мариньон. «И мне нет никакого дела до госпожи до фонтан, а потому прошу тебя, оставь меня в покое». Сатана послушно исчез, и Луица улегся спать, довольный как торговец, вовремя возвративший кредит, или как полковой капеллан, заставивший впервые исповедаться дюжину старых солдафонов.